Глава 34. Безумная регата. Сперва-то все шло нормально. Пара грибков, и тело включилось в привычный ритм, сгибаясь и разгибаясь, будто подсчет загрибного. Ать-два! Ать! Два, ать Лодка развернулась носом по течению. Вода под веслами ощущалась иначе, не как в Финском заливе и не как в Неве, но, в общем-то, ничего особенного. Митя быстро приспособился и мерно задышал, подстраиваясь. Потом лодку будто подхватила и швырнула вперед. Она неслась так, что и веслами приходилось не грести, а лишь слегка пошевеливать, чтобы держаться в потоке. И на пару мгновений Митя даже обрадовался, может, они еще успеют. — Эх, давненько я на речку от не выходила, — выпалила бабка. «Так давно, что уже все позабыло», — буркнул Митя, и в него снова ткнули клюкой. «Ты греби, я не размовляю! Левым работа, левым!» Митя пошевелил веслом. Ялик резко завалился на борт, черпая воду. «Аррр!» — из груди вырвался то ли вопль, то ли рычание. Митя чуть не вылетел прямиком в пенищуюся у борта воду, только завесло и удержался. Теперь правым! Швидко давай, якщо жи ты хочешь! прохрипела старуха. Она выпрямилась, как струна, пристально уставившись поверх Митиного плеча. Прямо держи! Легко сказать, держи! Весла начали рваться из рук, как живые, выворачивались, норовя, застрять поперек потока. Держи! взвыла старуха. А зараз влево! Влево! Бо я тебя клюкой! Она замахнулась, Митя качнулся в сторону от взметнувшейся клюки, и каким-то чудом лодка и впрямь проломилась сквозь течение, отворачивая влево. Раздался истошный скрежет, лодку тряхнуло, у Мити клацнули зубы. Справа мелькнула скала. А! -а, -а, -а, -а, -а Митя попытался оглянуться. Я тебе глянусь! Клюка метнулась прямиком в лицо, замерла в четверти дюйма от носа. Тебе як жват, ты панычу! перекрикивая грохот воды, завопила старуха. «Дмитрий!» — растерянно выдохнул Митя. «Аркадич!» «А я Джамиля!» — оскалила она без зуба и десны. «А говорила не татарка!» — буркнул Митя, но бабка услышала и насупилась. «Ту ты я! Ты още, Митюша! Дивись лишь на меня, то слухай, шокажу! Клюка завораживающе покачивалась у самого лица, как готовая к атаке кобра. Бабка пронзительно выкрикнула «Правый табань!» Митя провернул весла в разные стороны. Лодка развернулась, на миг встав поперек потока. Ревущий пенный вал подхватил ее и понес бортом прямиком на торчащую из воды скалу. «Держи, хлопче! Держи, держи, держи!» Протяжно верещала старуха, и Митя держал, хотя больше всего хотелось отбросить весла и сигануть за борт, сгребая сумасшедшую бабку в охапку. Левой табань помалу! Лодка снова крутанулась в воде. Неистовое кипение пены окутало ее от носа до кормы. Вода хлынула со всех сторон: слева, справа, сверху. Надвинулась темная, грозная, страшная. Дохнула ледяным холодом. Почти вертикально завалившись на борт, Ялик проскрежетал днищем под полированному водой боку скалы. Проскочили! размахивая палкой, заверещала бабка. Як Бог свят, як да данам мокра проскочили, ай, молодец, хлопче, а я уже думал о потонем. Да что в тебя, чтоб только и смог выдавить Митя. «И меня, и тебя!» — согласилась старуха. «Весла поднять!» Митя стремительно вздернул весла и вцепился в них до боли в пальцах. «Не упустить, не заорать!» А то ведь перед бабкой неловко. Он даже не мог сказать, что ему страшно. Благородному человеку страшно не бывает. Просто внутри как вымерзло все. Наверное, от леденящего холода воды. Латчонка неслась между двумя водными стенами. Одна была белоснежной, вода с ревом взмывала по торчащему посреди реки учесу, точно мечтала забраться на самую вершину и с ревом обрушивалась вниз водопадом белой пены. Другая казалась почти черной. Стиснутый межскалами скалами поток скользил мимо гладкой черной лентой, обманчиво спокойной и вроде бы даже неподвижной если бы не проносящиеся мимо редкие щепки, которые исчезали из виду раньше, чем Митя успевал их толком заметить. Ялик летел между белой и черной безднами, балансируя как канатоходец. — Гриби! — снова заорала бабка, и их выплюнула из прохода меж скалами. Лодка самым натуральным образом взлетела в воздух, зависла на миг, растопырив весла, как крылья, и рухнула на воду. От удара закачалась, черпая бортами. Бабку швырнула в одну сторону, в другую, будто тюк трепья. Митя только и успел вытянуть весло вдоль борта, ловя уже летящую за борт старуху. Она с размаху стукнулась об весло грудью и рухнула на дно лодки. Скорчилась там, выстанывая «Держи, весла! Держи!». Митя греб, слепо, отчаянно, сам не понимая куда, каждое мгновение ожидая, что сейчас ялик подхватит бешеная волна и, как рукой великана, швырнет об скалу. Неестественное дрожание воды он почувствовал не сразу. Просто заклубилась легкая прозрачная дымка, Раздался нежный хрустальный перезвон, будто сотни крохотных льдинок ударялись друг об друга. Дзонг, дили, данг, дзонг. Кажется, кто-то запел, протяжно, без слов, да и слышал Митя эту песню не ушами, а чем-то, кожей, костями, душой. Песня была мягкой, успокаивающей, сонной отпускал стискивающий внутренности ужас, расслаблялись сведенные судорогой мышцы. Весло стукнуло о борт, Митя вздрогнул и очнулся. «Началось», — прошептал он, приподнимаясь на грибной скамье. Место он узнал сразу же. Одинокая скала, увенчанная орудийной башней, на которую он в компании со старшиной Потапенко недавно глядел с берега а с воды и не поймешь, где заканчивается скала и начинается башня. Разве что у подножия сейчас суетились человеческие фигурки. Что они делают, было не видно, но Митя и так знал. Вода больше не ярилась, с ревом атакуя скалы и швыряясь яликом, как детской игрушкой. Только волны продолжали вздыматься вверх-вниз, как на море, то вознося утлую лочонку под слепящее августовское солнце, то погружая глубоко в тень между водными валами. Холод, жара, холод. Тише, ниже, плавнее. Вода успокаивалась, как котенок под ласковыми поглаживаниями. Пенные буруны, только что с чудовищным ревом перекатывавшиеся через пороги, смирялись. Вода, с грохотом прорывавшаяся меж скалами, превращалась в мерный, даже ленивый поток. Митя почувствовал, как их ялик снова поднимается, быстро, но плавно. Вода стремительно прибывала, пряча под собой хищные гребни подводных скал. Беззвучная песнь взвелась выше, пронзительнее, так что у Мити остро засвербело в ушах, а тело, казалось, пронзили бесчисленные вибрирующие нити. Сквозь ставшую вдруг тяжелой, плотной, как кисель и темной, как ночь, гладь реки на краткий миг проступило лицо. Громадное лицо, несомненно, женское, с мягкими округлыми чертами. Лицо приподнялось над водой, лоб проступил водным валом, Резкая рябь прочертила разлет бровей, длинные пряди растеклись струями. Их ялик оказался как раз в уголке рта, точно кокетливая мушка у красавицы минувшего века. Губы волны дрогнули в едва заметной улыбке, глаза приоткрылись двумя воронками-омутами, и Митя почувствовал взгляд. Будто душу его потянуло туда, во тьму, в беспредельную глубину, и тут же отпустило. Вода плеснула, лицо исчезло, враскану в бездну, а Днепр замер. Застыло стремительное течение, став густым, как масло. Митя услышал пыхтение мотора, шлепающий звук лопастей и... Сперва показался острый железный нос, а потом, мерно стуча высокими ступенчатыми колесами, меж скалами по утихшей воде выкатился пароход, обычный тупоносый торговый пароход. — Вот он, варяхта! — цепляясь за скамью, старуха приподняла голову над бортом ялика. Ту — Ту-ту! пуская пары из трубы, пароход радостно поприветствовал людей на скале и принялся заворачивать к берегу. Поворот, поворот, еще поворот. Он точно вычерчивал узор на тускло-мерцающей мысленистой воде, обходя спрятавшиеся, но по-прежнему коварные скалы. На носу и на корме застыли отчетливо видимые фигуры лоцманов. «Сынки мои!» — гордо сказала бабка. — Купеческий корабль, — почти в панике подумал Митя. — Обычный варяжский купец, ничем не примечательный. Даже если там есть воины, их не хватит, чтобы взять город. Неужели я ошибся? Митя даже застонал сквозь зубы позорище, насмешки, замешательство и скрытое раздражение на лице отца, возмущенная физиономия Ингвара. Чух-чух! — округлый нос резал воду. Шлеп-шлеп! — стучало колесо. Митя поежился. Вокруг потемнело и стало прохладно, будто тень упала. Только откуда взяться тени? Солнце жарит и пусто. Лишь варяжский купец по широкой, очень широкой, странно широкой дуге заворачивает к берегу. Волны расходились за его кормой раздвоенным ласточкиным хвостом. Двумя, тремя ласточкиными хвостами. Митя выхватил у бабки клюку, размахнулся и копьем метнул ее в пустоту. Клюка пронзила воздух и «банг!» С грохотом ударилось обо что-то невидимое. Воздух задрожал, как вибрирует стекло. Пустота над рекой пошла слоями, словно легчайшие вуали теней принялись осыпаться одна за другой. По реке, аккуратно повторяя каждый маневр безобидного купеческого пароходика, скользили хищные стремительные силуэты. Покрытые рунами стальные борта — Зияли открытыми орудийными портами, а на носу красовались выкованные из стали головы драконов на длинных чешуйчатых шеях. Гребень третьего дракона успел уже высунуться между скалами. Еще один боевой парадракар Вольного Виталийского Братства почти миновал пороги.